Глава первая «Я категорически против этой поездки!» Отец в бешенстве стукнул кулаком по массивному деревянному столу с такой силой, что стопка разноцветных папок, лежащих на краю, с грохотом свалилась на пол. «Я все сказал! Иди! Мне надо работать! И прекрати на меня так смотреть!» «Да уж! Я, конечно, догадывалась, что папа будет против моей затеи!» Но то, что он устроит такой грандиозный скандал, не ожидала. Обычно он был эмоционально сдержан и практически никогда не повышал голоса. А сейчас... Удивил. Что еще можно сказать? Но я была бы не я, если бы так просто отступила от своей долгожданной мечты. В моих руках был заветный билет в царство драконов. И это было самым главным. Упускать его из своих цепких коготков я не собиралась ни за что на свете. А отец... Не зря он постоянно твердил, как и все окружающие, что характером я вся пошла в него, а значит, и упрямство во мне не меньше. Сделав вид, что не услышала его последних гневных слов, поудобнее устроилась в кресле и для надежности закинула ногу на ногу, давая всем своим видом понять, что ни за что на свете не уйду из кабинета, пока не получу желаемое. Окинув меня недовольным взглядом, папочка насупился и строго повторил. «Майя!» Я все сказал. Даже слушать ничего не хочу о закрытом мире. Иди и не мешай мне работать». Отец нахмурил брови и схватился за какую-то помятую бумажку на своем столе, укрываясь ею будто щитом, усиленно делая вид, что безумно занят, и ему сейчас не до меня. Я же, поставив локоть на подлокотник кресла и подперев щеку рукой, болтала ногой в лакированной черной туфельке и продолжала прожигать его взглядом, прекрасно зная, что рано или поздно он сдастся. Так было всегда. Я была уверена в том, что и сегодня у меня все получится. И действительно, прошло пять минут, потом десять, и папа, видимо, осознав, что я никуда не уйду, отложил бумагу в сторону, бросил на меня очередной сердитый взгляд, но уже более спокойным тоном повторил. «Майя, я никогда не подпишу этот документ». Я, продолжая сверлить отца взглядом, поинтересовалась. «Можно спросить, почему?» Понимая, что я никуда не уйду, папа был вынужден ответить на мой вопрос. «Я считаю, что такой молодой кошечке, как ты, нечего делать в закрытом мире без сопровождения. Ты еще совсем юная и неопытная. А если вдруг попадешь в беду, тебе даже на помощь никто не сможет прийти, потому что драконы к себе никого не пускают. Я не хочу и не могу рисковать тобой. Поэтому мой ответ – нет. Забудь. Если хочешь, я куплю вам с мамой путевки в любой другой мир, и вы вместе весело проведете время отдохнете, получите массу положительных эмоций. Папа, это такая возможность! Ведь мир драконов закрыт для свободного посещения туристов. Сам знаешь, билет просто так достать невозможно. Даже тебе это не под силу, несмотря на то, что ты альфа-клана. Никто из нашей семьи там никогда не был, и тут такой шанс. Я не могу его упустить, просто не могу. Клянусь, что буду осторожна и от группы туристов и нашего сопровождающего не отойду ни на шаг и домой вернусь вовремя. Подпиши, пожалуйста. Майя, я все сказал. Отец тяжело вздохнул. Замуж тебе надо. И вся дурь из головы выветрится в одно мгновение. Вон Марта, твоя лучшая подружка. Скоро станет мамой очаровательных котят. А ты все носом водишь. Видите ли, и тот жених нехорош, и этот не такой. И от этого хочется сбежать подальше. А на самом деле они все замечательные парни. Вполне симпатичные, богатые из достойных семейств. «Вот что тебе надо? Скажи!» «Папа!» — укоризненно покачала головой. «Знаю, что ты мечтаешь о внуках, о том, как тихими семейными вечерами будешь рассказывать сказки малышам и качать их на руках. Но я не виновата, что ни в одном из предложенных тобой кандидатов не увидела будущего мужа. Марта встретила своего мужчину и полюбила его. Ты с мамой счастлив в браке, потому что у вас гармоничный союз. Видимо, и моя половинка еще где-то бродит и мне ее только предстоит найти. Я хочу выйти замуж по любви, потому что брак — это на всю жизнь». Встала и подошла к отцу. Как и в детстве, присев на подлокотник его кресла, обняла своего старого ворчуна за плечи и, прижавшись, прошептала. «Папочка, миленький, ну подпиши, пожалуйста. Мне очень хочется увидеть мир драконов, и я не переживу, если упущу такой шанс. Так везет только раз в жизни. Подпиши, папочка любименький, «Сделай приятное своей принцессе». «Ну, пожалуйста». еще крепче прижалась к отцу, мысленно молясь о том, чтобы у меня все получилось. И, видимо, судьба была на моей стороне, потому что папа, не выдержав моего жалостливого тона и щенячего взгляда, сдался. «Хорошо». С самого детства он не мог сказать мне «нет», а если и говорил, то потом всегда менял свое решение в мою пользу. Я была его принцессой, младшей долгожданной дочерью. И что там говорить? Отец безмерно баловал меня. Довольно улыбнулась, мысленно обдумывая, какие вещи мне нужно взять с собой. Но с одним условием. После этой фразы я напряглась, уже догадываясь, о чем сейчас попросит отец. И не ошиблась. Я подпишу разрешение. Но после твоего возвращения мы организуем большой праздник. И ты, как следует, присмотришься к свободным котам нашего клана. Я уверен, что среди них Обязательно найдется достойный молодой мужчина, который сделает тебя счастливой. Ты будешь со всеми любезна, пообщаешься с каждым, а не сбежишь, как всегда, через пять минут знакомства, сославшись на внезапно возникшие неотложные дела или на выдуманную головную боль. Согласна? Едва не зарычала от досады, сжав руки в кулаки. Всю жизнь я мечтала стать независимой, получить профессию, жить отдельно от родителей и самой распоряжаться своей судьбой. И мама всячески меня поддерживала в этом. А вот отец мечтал поскорее пристроить меня замуж, и постоянно сватался на весь своих друзей и партнеров. Я под различными предлогами отказывалась устроить отбор женихов. Но, похоже, сейчас старый хитрый кот загнал меня в ловушку, которые мне никак не избежать. Так что, поторопил меня папа с ответом: Согласна? Я молчала, все тщательно обдумывая. Праздничный вечер с множеством напыщенных молодых людей. «Каждый из которых желал стать моим супругом, только потому что я дочь Альфы, меня не прельщал. Но и отказаться от моей поездки было выше моих сил. Такой шанс выпадает раз в жизни, и упустить я его не могла. Просто не могла. Я бы себе этого не простила». Тем временем отец хитро улыбнулся и, бросив на меня прищуренный взгляд, уточнил. «Может, ну его, это путешествие в закрытый мир. Если уж тебе так не нравится идея праздника» понимая, что папа не отступит от своего, и если я хочу в царство драконов, то мне придется согласиться на его условия, тихо произнесла. Хорошо, договорились. После этой фразы практически сразу на официальном бланке разрешения появилась размашистая подпись отца, и на его лице расцвела довольная победоносная улыбка. Спасибо, папочка. Я быстро выхватила документ из рук и почти в припрыжку покинула кабинет, искренне надеясь на то, что после моего путешествия мама что-нибудь придумает и уговорит отца отложить эти смотрины женихов на неопределенное время. В моей семье было принято завтракать и ужинать всем вместе в столовой. Поэтому вместо того, чтобы готовиться к завтрашней долгожданной поездке, я сейчас сидела за столом и со скучающим видом ковырялась в своей тарелке. Отец прожужжал все уши о том, какой грандиозный праздник он организует и кого на него пригласит, перечисляя имена своих партнеров и в красках расписывая их сыновей, достойных перспективных молодых котов с прекрасными манерами и воспитанием. Он как-то забыл, что со многими из них я уже была знакома лично и прекрасно знала, какими напыщенными индюками они являются. Этот разговор окончательно испортил мне все хорошее настроение, и я мечтала только об одном – побыстрее оказаться в своей спальне. «Дорогая, во сколько ты завтра выезжаешь?» Привлекла мое внимание мама, стараясь увести отца от неприятной для меня темы. Я разговаривала с ней накануне, объяснив, что папа фактически не оставил мне выбора, и она пообещала помочь уговорить его отложить смотрины, если, конечно, получится. Рано утром, коротко ответила я. Портал откроют ровно в девять. «А во сколько вернешься?» Отец внимательно посмотрел на меня. «В одиннадцать вечера буду дома», — отчиталась я, Положив в рот кусочек мяса, надеюсь, что на этом расспросы закончится. Привезу вам много красивых сувениров и подарков. Я вот думаю, как бы рассуждая, не унимался отец, вновь возвращаясь к интересующей его теме. А если нам устроить праздник не в доме, а на природе? Люция, — обратился он к маме. Как ты думаешь, гостей будет очень много, а пикник... Мне кажется, что это замечательная идея. Папа, как всегда, был в своем репертуаре. Никогда не понимала его навязчивой идеи выдать меня замуж. Только год назад я достигла совершеннолетия. В нашем обществе были приняты свободные отношения, потому что наши мужчины обильны. Но узами брака связывать себя не торопятся. Тем удивительней была навязчивая идея отца выдать меня замуж. Именно замуж, а не то, чтобы я начала с кем-то встречаться или нашла свою любовь. Если честно, этим он меня безумно раздражал и я несколько раз порывалась высказать ему все, что думаю по этому вопросу. Но маме всегда невообразимым образом удавалось погасить конфликт еще в зародыше. Едва папа начинал разговор об этом, как она тут же плавно переводила тему, а если я успевала закипеть, то она отвлекала мое внимание. И злость тут же исчезала. Вот и сейчас мама ласково улыбнулась отцу, нежно прикоснулась к его руке и мягко сказала, «Влад, давай обсудим это позже» после того, как Майя вернется. Уверена, ей тоже хочется поучаствовать в организации праздника. Возможно, и у нее есть свои интересные предложения по его проведению. Но сейчас наша девочка вся в завтрашнем путешествии. Разве ты сам не видишь, что все ее мысли только о драконах, и она практически не слушает тебя? «Вижу», — недовольно пробормотал отец, бросая на меня укоризненный взгляд. «Вот лучше бы она думала о каком-нибудь Мэйе. Столько хороших парней вокруг. А ей...» «Ай!» — отец взмахнул рукой. «Бесполезный это разговор». «Милый». Мама погладила его по плечу. «Давай ужинать. Мясо сегодня получилось исключительно вкусным. Правда, моя «Да». Согласно кивнула и стала быстро есть. Мама была абсолютно права. Все мои мысли сейчас действительно были только о драконах. Невероятно древняя раса, живущая изолированно и владеющая стихийной магией. Если честно, я мало себе представляла, Как они это делают? Потому что в моем мире магов не было. Впрочем, как и в других. Исключением являлись эльфы, которые умели управлять силами земли. И поэтому их территории отличались богатыми лесами, невероятно красивыми лугами и восхитительными озерами. А драконы, те, кому посчастливилось побывать в их царстве, рассказывали удивительные вещи, в которые сложно было поверить. Например, взмахом руки синий дракон мог заморозить все в округе. Красный охватить пламенем, черный — создавать смертельные вихри, а серебряный — предсказывать будущее. Открытки из драконьего царства поражали яркостью красок природы, необыкновенной красотой горных вершин и возвышающихся на них замков, в которых и проживали драконы. И все это уже завтра я увижу собственными глазами. Даже не верилась. Спасибо за ужин. Отец поднялся. Если что-то понадобится, я в своем кабинете. Прихватив с журнального столика пачку свежей прессы, он покинул столовую, оставляя нас с мамой наедине. «Майя, прекрати витать в облаках. Мама посмотрела на меня. Еда уже остыла. А ты так и не закончила свой ужин. О чем ты так задумалась?» «О драконах», — честно призналась я. «Мне даже не верится, что уже завтра смогу увидеть все своими глазами, уже представляя, как это все будет. Знаешь, тебе действительно выпал удивительный шанс». Я очень этому рада. Надеюсь, ты замечательно проведешь время. Признаться, даже немножко завидую тебе. Драконы, древняя раса, очень таинственная. И уже завтра ты познакомишься с их миром. Действительно, очень повезло. Мама, я встала и пересела к ней поближе. Отец совсем сошел с ума с этими женихами. Я не хочу замуж, не хочу. Почему он так настаивает на этом? Ведь брак заключается на всю жизнь и расторгнуть его невозможно. Брачный ритуал связывает супругов навечно. Я не вижу в данный момент мужчины, с которым хочу провести всю свою жизнь. А отец продолжает настаивать на своем и даже слушать меня не хочет. Почему? Ведь я даже толком еще ни с кем не встречалась. Ох, милая. Она покачала головой и ласково погладила меня по щеке. Это долгая история. Да и вообще, ты же знаешь нашего папу. Он очень мнителен. И вот... «Доченька, обещаю, я попытаюсь поговорить с ним еще раз. Не переживай. Возможно, мне удастся убедить его не давить на тебя. Но сама понимаешь, ничего обещать не могу». Я нахмурилась, не совсем понимая, о чем сейчас говорит мама. «Да, папа был суеверен, но при чем тут мое замужество?» «Расскажи», — попросила я маму. «Просто его желание связать меня хоть с кем-нибудь узами брака уже выглядит как навязчивая идея. Я еще так молода». «Зачем мне сейчас нужен муж? Зачем? Поясни!» Мама на секунду задумалась, потом как-то обреченно вздохнула. «Майя, думаю, ты должна знать. Идем в твою комнату, поговорим там спокойно. Видимо, пришла пора». Мы поднялись в мою спальню, и как только уселись на кровать, мама обняла меня за плечи и стала рассказывать. «Когда твой отец был молод, ему предсказали, что он потеряет дочь, и единственный шанс ее спасти — Это отдать замуж сразу же после совершеннолетия. Именно поэтому Влад так суетится. Он очень тебя любит, но так боится потерять. Ты права, твое замужество стало для него целью жизни. Кто мог увидеть будущее? Удивилась я, прекрасно зная, что в моем мире предсказателей нет. Клан Мэйв, как и все оборотни, поклонялись Луне, как божеству, и считали, что именно она дарует судьбу каждому из нас. А предсказания... «Нет, в это мало кто верил». Серебряный дракон. Мама развела руками в стороны, и прежде чем я начала задавать вопросы, пояснила. «Твоему папе, как и тебе, однажды выпал счастливый билет в загадочное царство драконов, но он не любит вспоминать об этом случае и никогда и никому не рассказывает об этом путешествии. В свое время он посмеялся над предсказанием, ведь как раз родился твой брат, роды были слишком тяжелые, и врачи уверяли» что детей у нас больше не будет, потому что я вряд ли смогу выносить новую беременность. Все наши попытки завести ребенка оканчивались неудачами. А потом, когда через много лет у нас наконец-то родилась ты, твой папа как будто с ума сошел с этим предсказанием и все время говорил о муже для тебя. А сейчас? Если честно, я очень удивилась, когда узнала, что он все-таки подписал разрешение. «Хм», — усмехнулась я, — «у него не было шансов». «Я бы ни за что на свете не упустила возможность побывать в царстве драконов. Да и история с предсказанием мне кажется большой глупостью». Мама весело рассмеялась, а потом, поцеловав меня в лоб, поднялась. «Доченька, ты отдыхай. Надеюсь, утром еще увидимся. И прошу, когда отец вновь начнет говорить о твоем замужестве, будь терпимее. Просто помни о том, что он очень тебя любит. Спокойной ночи». Приятных снов улыбнулась я. И мама, приглушив свет, вышла из моей спальни. Пока принимала душ, все размышляла над ее словами. В голове не укладывалось, что отец был в царстве драконов и ни разу не обмолвился об этом. Интересно, как там? Я мысленно торопила время, желая, чтобы завтра наступило как можно скорее и легла спать, мечтая побыстрее уснуть. Всю ночь я ворочалась и никак не могла успокоиться в предвкушении предстоящего путешествия. Все представляла, как это будет, что я увижу драконов. Размышляла, что бы мне хотелось привести на память. А еще думала об отце и этом странном предсказании. Интересно, что значит потерять дочь и спасти ее может только замужество. Очень все призрачно и непонятно. Но ведь дракон мог и ошибиться. И почему отец так близко к сердцу принял его слова? В конце концов пришла к выводу, что как только вернусь, Попробую сама поговорить об этом с отцом и все выяснить. А заодно попытаюсь успокоить, объяснив, что дракон мог его и обмануть. И тогда, возможно, он оставит свою дурацкую идею выдать меня замуж. Разные мысли не давали мне покоя. И в результате уснула я только под утро. Ну и как итог, конечно, проспала. Когда проснулась и бросила заспанный взгляд на часы, то в буквальном смысле вскочила. До открытия портала между мирами оставалось совсем немного времени. Едва не взвыв от досады, стала метаться по комнате, спешно одеваясь. Затем, подлетев к зеркалу, быстро расчесалась, нацепила повязку ободок приятного цвета молодой зелени и тщательно окинула свое отражение придирчивым взглядом. От матери мне достались светлые густые волосы и симпатичная внешность, а от отца — глаза невероятного серо-зеленого цвета, меняющие свой оттенок в зависимости от моего настроения. Было снежное летнее платье идеально подчеркивала фигуру. Босоножки на каблуке придавали моим ногам умопомрачительную длину. Да что там говорить? Я была очень довольна своим видом. «Майя, ты красотка!» мысленно шепнула сама себе и, подхватив небольшую тканевую наплечную сумочку на длинном ремешке, поспешила вниз. Отец и мама завтракали в столовой, что-то тихо обсуждая. Невольно до меня долетели обрывки фраз. «Влад, так нельзя. Ты давишь на нее, буквально вынуждаешь. А это неправильно. Нельзя заставить любить по твоему желанию. Я лучше знаю, и не вмешивайся. Она моя единственная дочь, и моя обязанность — обеспечить ей достойное будущее. Не смей повышать на меня голос. Ты забыл, что я ее мать. Услышав стук моих каблуков, они замолчали и одновременно обернулись, окинув меня изумленными взглядами. — Доченька, я думала, ты уже уехала, — произнесла мама, удивленно приподняв брови. — Что-то случилось? «Люция, может, наша дочка передумала?» С надеждой предположил отец. Наконец-то взялась за ум и вместо поездки к драконам решила остаться дома. «Влад!» Мама укоризненно покачала головой. «Прекрати!» «Майя, так что случилось?» «Ничего, просто опаздываю. Увидимся вечером!» Выпалила я и выбежала из дома, даже толком не попрощавшись с родителями. Вскочив в свой личный одноместный карс, небольшой скоростной летательный аппарат, используемый для передвижения, взмыла ввысь и направилась к станции портального перемещения. До открытия перехода оставалось менее получаса. Я гнала с немыслимой скоростью, не обращая внимания на предупреждение автоматического помощника о превышении допустимых норм безопасности, и прибыла почти вовремя. Бросив своего жука на парковке, поспешила в здание. Станция портального перемещения представляла собой невероятное переплетение тоннелей. Влетев в холл, я подбежала к информационной стойке, и тяжело дыша, произнесла «Тур номер один. Царство драконов. Билет номер 004». «Доброе утро». Девушка, отвечающая за регистрацию туристов, окинула меня внимательным взглядом и открыла книгу-реестр. «Ваше имя?» «Майя Крештовская». Я протянула ей разноцветный билет, свое удостоверение личности и разрешение на путешествие, подписанное отцом. Пока оформляли все необходимые бумаги, Я с нетерпением переминалась с ноги на ногу, то и дело нервно бросая взгляд на большие настенные часы. «Скажите, а можно как-то побыстрее? Я ведь опоздаю», — поторопила я девушку. «Не волнуйтесь, я уже сообщила о вашем прибытии. Вас подождут». Поставив на бланке большую печать и размашистую подпись, она протянула бумаги мне. «Счастливого пути и масса положительных впечатлений. Вам прямо и налево. Первая дверь справа. Спасибо». Я поспешила в указанном направлении, едва не сбив с ног какого-то туриста, медленно идущего впереди. «Здравствуйте!» — поздоровалась я, влетев в нужный мне кабинет и к своему ужасу осознала, что он пуст. Видимо, все-таки опоздала, и портал уже открыли. На глазах появились слезы. «Девушка!» Внезапно на мое плечо легла крупная мужская ладонь. «Что вы тут делаете?» Я обернулась и увидела сотрудника станции в классической синей униформе с бейджиком на груди, сопровождающий. «У меня билет в царство драконов», едва не плача, пояснила я. «Но, видимо, портал уже открыли. Я опоздала». «Мы вас заждались. Проводник уже прибыл. Все ждут только вас. Разве так можно?» Мужчина укоризненно посмотрел на меня. «Идемте». Мы вышли из кабинета, и сейчас я поняла, что мне нужна была первая дверь справа а я так торопилась, что залетела в комнату напротив. Арка портала, установленная в центре помещения, сияла всеми цветами радуги, то ярко вспыхивая, то вновь затухая. Это говорило о том, что она уже активирована и проход между мирами открыт. Возле нее стоял мужчина с аристократической внешностью, необычайно высокий, очень красивый, статный, широкоплечий, с яркими голубыми глазами. Его волосы цвета синего неба были заплетены в толстую косу, украшенную черной лентой, на которой белыми нитями какая-то умелая мастерица вышла непонятный узор. «Дракон!» — пронеслась восторженная мысль в моей голове. «Даже красивее, чем о них пишут в атласах для туристов». «Вот, я нашел ее!» — бодро произнес мой сопровождающий. «Девушка заблудилась. Мы успели вовремя». Мужчина окинул меня холодным, почти ледяным взглядом и укоризненно покачал головой. «Надо быть внимательней. Можно ваш пропускной бланк?» Я протянула ему бумагу с печатью, которую он бегло изучил и вернул мне, со словами «Сейчас через портал вы пройдете в царство драконов. Там вас уже ждет сопровождающий. Постарайтесь не отставать от своего экскурсовода. Если все же так случится и вы потеряетесь, портал в ваш мир откроется ровно в десять вечера. Башня с часами на центральной площади является ориентиром. «Обратите внимание, проход между мирами приведет вас сейчас именно в эту точку. Все понятно?» «Да», — взволнованно кивнула я, спешно убирая бланк в сумочку. «Прошу». Дракон указал рукой на арку, и я шагнула в нее, затаив дыхание.